Глава 18 противники, которые находились на верхних этажах, там и остались. Взором следил за ними, дабы предотвратить внезапную атаку, но ее не произошло. Они быстро сообразили, что этот объект потерян для них, и сейчас пытались покинуть его через окно, как ни странно через то же окно, из которого я выпрыгнул на крышу чуть ранее. Такой расклад меня не устроил, и пока они там плели свою паутину, с помощью которой хотели удрать, я поспешил к ним, намереваясь помешать. Ведь зачем мне оставлять живыми врагов, которые первыми напали на нас? Так я не спешил, но опоздал. Одно впечатляет. Почему они не прилипли к своей паутине? Неужели они могут наделять паутину разными свойствами, делая ее... Когда им надо, совсем не липкой. Потом просто спрыгивали на нее, как на батут, и разбегались в разные стороны, при этом бросив своих товарищей внизу. А сколько их там было всего, я не знаю. Черт, ненавижу сражаться в закрытых помещениях. Тут не выстрелить нормально, дым да молотом негде размахнуться. Но самое печальное не всегда есть куда блинкануться. Подоспел к окну, когда они уже отбежали от здания на довольно приличное расстояние. Ну, раз вы так, то попробую вас удивить. Достаю две стрелы темной энергии и, стреляю в бегущих. Первая стрела попала в лысого и сразу убила его. Вторую запустил с самого опасного предельщика после сенсора. Я его запомнил, потому что у него были черные полосы на лице. Каково же было мое удивление, когда он развернулся и поймал ее рукой, надавил пальцами и разломал стрелу надвое. Секунд пять мы смотрели друг на друга пока он не развернулся и не поспешил прочь. Для такого случая я даже снял невидимость. Пусть запомнят уроды, кто их поймел. Во мне бушувала злость и обида. Я не смог убить их всех и отомстить за свой позор с паутиной на ноге. Гоняли меня, как сопливого пацана. На долгие размышления не было времени, и я побежал вниз. «Косолапый! Тут все чисто, они сбежали!» — сообщил ему грустную новость. «Уроды!» Он меня хорошо понимал и тоже был разочарован. «Тогда надо пойти и помочь братишке». Вместе с ним и еще десятком бойцов мы поспешили вниз к бункеру, а там было весело. По пути нам встречались везде лежащие тела мертвых пауков. Много пауков. И, к сожалению, один обезглавленный труп нашего бойца. Имени его не знаю, так как не был знаком с ним лично. Некоторые из пауков были поджарены до хрустящей корочки, отчего мой желудок заурчал. Потерпи, маленький, придем домой, перекусим, мысленно стал успокаивать своего проглота. Точно! Еда! осенила меня. полин тут такое дело. Я скоро отправляюсь на испытание. По идее, она недолго продлится, но система любит устраивать сюрпризы. Ей в любом случае надо сообщить, и желательно не в последний момент. Приготовь мне поесть, я скоро буду дома. Полина отвечает, но не так быстро, как комбат. Сказывается отсутствие практики. А может, просто занята. Там ничего опасного? Вот как чувствует, и, может, наверняка переживает. Поэтому не люблю говорить такие вещи. Если что-то и случится, то ничего уже не поделаешь. Конечно, нет. Все как всегда. Не буду говорить про повышенную сложность. Хорошо, подготовься как следует. А иду я приготовлю, можешь за это не переживать. Повезло мне с ней. Впрочем, думаю, как и ей со мной. Добравшись до нужного места, я опять опоздал. Тут все было закончено. «Что это так глаза режет?» В помещении жутко воняло, и было все в дыму, от которого слезы сами наворачивались на глаза. «Здесь только что прошла операция по уничтожению противника с применением слезоточивого газа», — улыбнулся Шатун, выходя вперед. «Да думали же». «И где только нашли?» Все помещение было усеяно телами пауков и людей, которых здесь, по сравнению с первыми, было немного. Они до самого своего конца пытались скрыть бронированную дверь и добраться до наших бойцов. Может, так и случилось бы, не помешая я им своим отвлекающим маневрам? Вся эта операция мне понравилась, если не брать во внимание потери с нашей стороны и моей запачканные паутиной сапоги. Я неплохо повысил свой инвентарь, и сейчас он выглядел так. «Инвентарь. Тысяча двадцать пять килограммов». «Подумать только. Я могу утащить тонну». «Проверь еще раз здесь я. Живых и раненых противников добить», — скомандовал Шатун своим бойцам. «Перестраховывается, это понятно. Но вижу, что тут все мертвы. Не могу не заметить, что наши бойцы стали действовать в таких штурмах очень эффективно и быстро. Вот раньше в старой общаге они были не на своем месте» а только дай им пространство для манёвров и боеприпасы, как они превращаются в грозную силу». Окинул взглядом дверь в бункер и засомневался, а откроется ли она вообще. Она была вся оплавлена, а по центру зияла здоровенная дыра, но только наполовину толщины двери. Не мешайся я вовремя, и вскоре у них все могло бы получиться. Я написал тактику. Он ответил, что сейчас откроет дверь. Однако оказалось, что не откроют. Та начала издавать цокающие и скрипящие звуки, но с места не сдвинулась. Кажется, эти мудаки ее сломали, закинул свое предположение им. Кажется, так и есть. Вот же засада! сплюнул от досады шатун. Может, мне ее сломать? предложил свою помощь косолапой. Мне такая идея очень понравилась. С радостью посмотрю, как он будет ее ломать. Однако шатун не оценил такую помощь. Не стоит, а то еще доломаешь, отмахнулся он от него и начал что-то строчить на невидимой клавиатуре. В здании Академии я провозился еще с полчаса в надежде на возвращение противника, но его не было. Зато пришли еще четыре отряда, по двадцать человек, присланных к комбатам, и взяли все под свою охрану. Размахи моей группы меня поражали, а местами даже пугали. Когда не успели так усилиться? Нет, они, конечно, слабее меня и отстают по уровням но их выучка и дисциплина делают свое дело. Который раз похвалил себя за идею присоединиться к ним и зарекомендовать себя, пока они нуждались во мне. Теперь надежный тыл у меня в кармане, а их враги делают меня только сильнее. Без врагов в наше время никуда. Каждый точит зуб на соседа и ищет, как за счет других стать сильнее, уничтожив при этом конкурентов. Правда, толку от этого немного. Лучше бы объединились они каждый в свою сторону воевал. Но это говорит во мне голос разума, а моя авантюрная натура радуется такому ходу дела. «Полина, я вернулся и очень проголодался», забежал домой и сходу выпалил после того, как поцеловал её щеку. «Пошли уже, герой», — хмыкнула она. «Снова идешь рисковать, а нам переживать». «Не надо за меня переживать. Умирать я не собираюсь. Потому что ты знаешь, что риск дает личностный рост. Она умная и все понимает. Прошу тебя». «Будь осторожен и лишний раз не рискуй», — вышла из другой комнаты Катя, которая уже была в курсе. «Не забывай, что впереди еще будет много разных испытаний, на которые ты сможешь попасть. Не стоит всего себя отдавать одному, особенно если этот риск будет ради спасения, к примеру, какой-нибудь эльфийки. Кать, я же тебе уже говорил, что там мне довольно щедро заплатили за ее спасение. А если бы она умерла, то мне пришлось бы искать некроманта», — вспомнил я про Ниэль. «Главное, будь осторожен», — прищурилась Катя. «Как скажешь», — улыбнулся ей и, подойдя, обнял. «Не бойся. Ты же знаешь, я самый сильный, а еще быстрый, так что, если что, убегу». Дома я поел от души. Еще у меня осталось немного времени для отдыха, чем я и занялся. А также пополнил свои запасы стрел. Не знаю, с чем это связано, но мне кажется, что святые стрелы против нежитей могут пригодиться, а потому возьму их сразу с десяток карт. Не забыла отдать девушкам свои сапоги с надеждой, что они их спасут. Те поморщились при виде их, особенно когда Полина прилипла к ним и, смешно махая руками, пыталась сбросить, отчего оказалась в плену. Хотя если посмотреть со стороны, то кажется, что они ее держат. Она пообещала разобраться и убрать эту гадость. А я пересказал ей слова шатуна про растворитель. Когда система сообщила, что до отправки осталось пять минут, я уже был свеж, бодр, сыт и готов. Интересно, какой навык я получу в этот раз? А то, что я выживу, уверен стопроцентно. И, конечно, снова останусь в победителях. А когда вернусь, пойду и надержу одни мелкие задницы. Да и не забуду навестить паучков. Ну, повеселимся, — успел подумать и улыбнулся перед тем, как мой мир померк. Только что сидел в мягком кожаном кресле, и бац, я уже падаю и ударяюсь пятой точкой обсырую землю. Не понял. А где потеря сознания и легкая тошнота? Неужели даже легкого упадка сил не будет? Эй, система! Я уже, кажется, начал привыкать к этому. Что изменилось в этот раз? Стоп. Потом обдумаю, а сейчас накидываю невидимость и оглядываюсь. О, Это что, леса Амазонки? Тропический лес, в котором практически не видно солнца, но оно есть. И это хорошо. И вроде сейчас день. Противников не видно. Только много растительности, гигантские не очень деревья, и все. А, нет, позади меня, в метрах трехста, гора. А может, скала, не знаю, но верхушку видно едва. Вы были перенесены в мир Ар-Ах-Аль-Айр. Его населяет множество удивительных рас, среди которых есть и ваша. Но вы оказались вдалеке от тех мест. Здесь не ступала нога человека уже много веков. Для этого есть причины. И вы о них узнаете, как только спадет маскировка системы. Ваша задача выжить в течение следующих 6 часов. Примечание. Выживите и получите свою награду. Примечание. Вы можете убивать себе подобных, если будет время. Но за эти убийства бонусы не предусмотрены, как и за любые другие убийства. Слов нет. А моя Чуйка орет благим матом, заставляя все тело сжаться. Система не говорит нам убивать. «А выжить?» «Мать моя женщина!» «Куда я попал?» «Выжить!» — билась в моей голове эта мысль, а маленькие механизмы из-за незримых шестерёнок складывались в один единый процесс. «Мы в жопе!» «Нет, не так. Не мы. Я!» «Да плевать мне на остальных!» «Надеюсь, никого из нашей группы здесь нет. Думаю, если бы кто-то согласился, то комбат сообщил бы мне». «А что если...» Пришла интересная мысль в голову. И я написал сообщение в группу. «Эй, есть кто?» Отправил сообщение и сразу получил ответ. Адресаты не обнаружены. Значит, никого нет. Ну что ж, меня это устраивает. Пусть я отношусь к людям не особо хорошо, но у меня есть ценные кадры, потери которых плохо скажется на всей группе. Такс. соберись, Варк, а думаешь о всякой фигне». От того, что я не понимаю, где опасность и чего мне ждать, начинаю нервничать. Вот и лезут в голову разные мысли. Постоял минутку, но ничего необычного обнаружить так и не смог. Все очень и очень странно. Ладно, раз ничего изменить не могу, то в руку ложится молот, так как лук здесь пока неэффективен. Я сажусь на ближайшее упавшее дерево и жду, пока неприятности сами найдут меня. А пока буду смотреть по сторонам, чтобы не упустить даже малейшего намека на противника. Сижу, смотрю... Я ничего не вижу. В один миг показалось, что это шутка от системы, и она нас так разыграла. Так мне казалось недолго. Ровно до того момента, когда я понял, что дерево не должно шевелиться. Твою мать! Как ужаленный, подрываюсь и понимаю, что это ни хрена не дерево. Это мать перемать его за ногу огромная змея, которую я только что разбудил. Окей, понял, принял. Молод отправляется за ненудобностью в инвентарь а я со всей неведомой ранее мне скоростью мчусь к скале. Словно по сигналу, стоит мне побежать, как в лесу раздались множество выстрелов. Только что в лесу стояла гробовая тишина, и ничего не предвещало беды, а в следующий миг он наполнен жизнью. Нет, не жизнью, а смертью. Защита системы пропала. Бр! как же я не люблю змей. Теперь я понимаю, что до этого момента они все спали, а теперь они везде зашевелились. Да их... Просто до хрена. Все они обладали природной раскраской, которая хорошо замаскировала их. Даже я своим взором не смог их обнаружить. «Да иди ты нахер!» Разрубаю змею в момент, когда она прыгнула на меня. пытаясь укусить за шею. Нет, за голову. Да у нее голова, как у телёнка. Почему она вообще меня видит? Система. Какое везде мерзкое шипение. Я бежал, как самый быстрый амазонский охотник, только еще круче. Казалось, что не бегу, а парю, с легкостью перепрыгивая деревья и встречающихся на моем пути змей. Увидел по дороге красивое дерево, обмотанное лианами, но это, к сожалению, не лианы. Лианы так не извиваются. Бегу еще быстрее к горе, но это не так легко, приходится оббегать некоторые места. Гады ползучие, они даже из-под земли вылезают. Это просто несправедливо. Только я ощутил себя королем мира, как мне сразу показали мое место. Я просто не представляю, что я могу здесь сделать. Даже если убью десяток или сотню, но их здесь просто не счесть. Игу дальше. А нет, уже не бегу. Впереди еще одно бревно зашевелилось. Да какого фиги? На нем даже кора есть. Это точно было бревно. Обходить далеко, а блинком не могу. Боясь вляпаться в их кодла. В руке появляется молот. Я подбегаю к ее милой спинке и вкладываю в удар всю доступную мне злость и обиду. Удар по хребту змеи вышел настолько сильным, что мне даже руки заболели. Жаль, что этим ничего не добился, только разбудил и разозлил ее. Хотел еще раз ударить в надежде на чудо, только уже мечом. Но быстро передумал, так как слева от меня стала появляться огромная змеиная голова. желтые глаза с красными зрачками и Язык, похожий на канат. Если она меня им хлестнет, то сломает пополам. Блинком прыгаю на дерево, которое кажется безопасным, и начинаю психовать Достаю стрелу, да она еще и шипит на меня. Плевать, достаю стрелу буйство и вьюги и выпускаю ее прямо в глаз твари. Я ожидал уже всего, даже того, что стрела отрикошетит и попадет в меня. Не думал, что она реально пробьет и застренет в глазницы. По моему дереву сразу раздался мощный удар змеиным хвостом, отчего я отправился в полет и едва сообразил вернуться назад блинком. Как же я ненавижу змей. Я думал, что людей не очень люблю, но нет. Я понимаю, ну, десять змей, пусть даже двадцать. Но не весь желез. Что это вообще за место? Как такое может существовать? Держась руками и ногами за ствол, я был похож на коалу, которая висит в наэвкалиптовом дереве. Свалить отсюда я не могу. Змея внизу вьется, как сумасшедшая, исполняя свой танец. А позади я слышу стрельбу, которая быстро перерастает в крики. Потом вижу падающее дерево, которое, даже не хочу думать, то мог бы сломать с такой легкостью. Стараясь даже не дышать лишний раз и пристально смотрю на змею. Ее морда медленно обкрывается льдом. Но не все так просто. Она бьется мордой о землю и разбивает его. Это не проходит для нее бесследно. Вижу на ней рваные раны, с которых стекает кровь. Просто супериспытание, нечего сказать. Наконец-то змея уползает прочь, открывая мне дорогу к скале. Не теряя времени, переношусь на землю и снова мчусь к ней. Надеюсь, они не смогут так легко забраться на нее. По дороге разрубая еще одну небольшую метровую змею, которая спрыгнула на меня с дерева. Тут же блинком переношусь чуть дальше, но едва не попадаю в небольшую яму, кишащим мелкими змеями. Я уже от любопытства взглянул узором пониже и обнаружил, что их там, в норах, еще больше. Вот зачем я это сделал? Боюсь, что начинаю относиться к людям все благосклоннее по сравнению с этими тварями. Следующая змея, которая задержала меня, была похожа на питона, который растянулся между двух стволов и сел на манер каната. Пропустить такой момент не мог, и, достав меч, со всей дури рубанул. Была одна змея, а теперь стало две. Если сможет отрастить голову, будет неплохо дальше жить. Спустя пять очень долгих минут я, наконец-то, добежал до скалы и только там выдохнул. К моей огромнейшей радости змей на ней пока не обнаружил. Но от этого мне не легче. Вижу, что они ползут за мной. Оу! «Я не один, тут такой умный, оказывается. Слева от меня, в метрах пятидесяти, выбежал человек и тоже подбежал к скале, стараясь забраться на нее. Только ему это вряд ли удастся. Выглядел он жутко. На его теле висели с десятка два мелких змеек, цепившихся в него своими клыками. Какая жесть! А ведь я еще планировал здесь перекусить. Тут бы самому не стать чем-то обедом». Мужик смог скарабкаться на метра три и рухнул вниз без признаков жизни. Только зеленая пена вытекала из его рта. Жаль, у него в руках не было никакого оружия. Вижу кольчугу, но она ему не помогла. Я уже думал подобрать его вещи на облом. Отправил в его в сторону взрывную стрелу. Можешь считать, что я отомстил за тебя, неизвестный человек. Хотя, почему это неизвестный? Два блинка в его сторону и... Оценка. «Стефан Краус, мертв. «Ну вот, Стефан, я отомстил за тебя. А главное, убил всех мелких змей, они от взрыва разлетелись кто куда. Хорошая змея — это мертвая змея. Кажется, после этого исцеления я пересмотрю свою тактику и буду более тщательно выбирать походное снаряжение. Чёрт! Моментально достаю из инвентаря копье и прошиваю голову тварик, которая под шумок почти подползла ко мне». Они то мелкие, то большие. Фику следишь за всеми. Если бы не их гигантское количество на каждом шагу, было бы намного проще. И чем они только тут питаются? С такой конкуренцией можно и с голоду помереть. Хотя, кажется, догадываюсь, кто их кормит и чем. Да, система?